глава сорок пять пропажа Амали. утром меня разбудила какая то возня в комнате и встревоженный голос дария торваа вы все проверили я не верю что эта девушка бросила мужа и просто сбежала да и куда все челноки и спасательные капсулы на месте даже одежда и та здесь говорил он кому то вы сами видите что наследницы нигде нет заключенных допросили мужьям ничего неизвестно они испугались когда узнали что их игни исчезла ответил незнакомый мужской голос. Я рванулась сесть, чтобы обнаружить свое присутствие, но запуталась в пледе, и сдвинуться с места удалось не сразу. «Ой!» – пискнула я, когда мне на руку кто-то присел немалым таким весом. «Бездна! У меня чуть сердце не остановилось!» – выругался офицер, разматывая мой кокон. «Что вы здесь делаете?» – строго спросил Дарий, но уголки его губ предательски дрожали. «Сплю?» Не сразу нашлась я с просонья. «Чем вас не устроила кровать?» – спросил полицейский, уже не сдерживая улыбку. «Но ну, она большая», – ответила я, не задумываясь. «Это действительно аргумент», – веселился вовсю офицер, видя мою растерянность. «Абер, в следующий раз проверяйте каюту теплосканером. Боюсь, что объект нашего наблюдения настолько тонкий, что может нечаянно затеряться между подушек» уже строже но все еще посмеиваясь сказал дари обращаясь к смущенному сверхмеры охраннику успокойте пожалуйста моих супругов не хочу чтобы они волновались попросила я а орвод подтвердил согласие на это кивнув удаляющемуся мужчине рад что вы нашлись у меня как раз хорошие новости для вас сказал офицер стараясь выглядеть серьезно но улыбка все еще проскальзывала на его лице а я что мне не жалко «Да ей не терялась. А что за новости? Вам удалось узнать контакт кого-то из клана Раам?» Спросила я, нетерпеливо подпрыгивая на диване. В голове мелькнула суетливая мысль о том, что удачно я выбрала скромную пижаму. «Почти. Сезар Раам сам связался со мной и попросил предоставить вам закрытую линию связи для конфиденциальной беседы. Так что у вас есть три часа на то, чтобы привести себя в порядок и позавтракать. Про подборку законов я тоже не забыл». «После вам скинут», – заверил меня Торвад, направляясь к выходу. «Спасибо», – искренне поблагодарила я мужчину. «Не стоит благодарности. Постарайтесь не теряться больше», – добавил он, заставляя меня смутиться. «Три часа – это много или мало? Когда дело касается сборов, этого катастрофически недостаточно. В других обстоятельствах я бы и так не нервничала». Но сейчас мне было жизненно важно произвести хорошее впечатление на отцов Сетара. Прическа, тщательно подобранный макияж, строгий, но роскошный костюм из тех запасов пафоса, что рей заказал мне еще в гостинице. Никогда не думала, что он так скоро пригодится. Темно-серая ткань не казалась скучной. Скорее, благородной, особенно в сочетании с черной шелковой блузой и широким поясом искусно инкрустированным какими-то искрящимися кристаллами. Своим видом я была довольна и уже готова была направиться в рубку к Торваду, но мой пыл остудил тот охранник, что потерял меня среди диванных подушек. «Капитан настаивает на том, чтобы вы больше не пропускали приемов пищи. Сеанс связи не состоится, если вы не пообедаете!» С мстительной вредностью заявил немолодой пир, кивая в сторону накрытого стола. На столе стояло множество тарелок с какими-то странными миниатюрными фигурками из еды. Я затруднялась определить, что это. Там мог быть как салат, так и паштет или какой-то моллюск. Короче, есть это странное что-то не хотелось. Но времени оставалось в обрез, поэтому я выбрала самый безобидный на вид суп и быстро работала ложкой, стараясь не вникать в нюансы вкуса. — Теперь можем идти? — спросила я, поспешно отодвигая от себя опустевшую тарелку. В ответ охранник только кивнул и повел меня по извилистым коридорам крейсера. Я лихорадочно вспоминала, что мне Сетт рассказывал о своих родителях, но запомнилось только то, что у него здравомыслящая мама и отцы, которые собирались продать его какой-то вдове. Для установления нормального контакта этой информации было мало. Радовал тот факт, что они сами решили связаться со мной. Значит, судьба Сетара им не так безразлична, как убеждал меня муж. Я ожидала, что меня отведут к рубке, но мой конвоир проводил меня к двери в небольшое помещение, где располагался пункт контроля за электронными системами корабля. Там находился Дарий Торвад, и он уже разговаривал по головизору с тремя мужчинами. «Вы опоздали на семь минут!» – недовольно заявил сероволосый мужчина, удивительно схожий с Сетом. «Женщинам положено опаздывать?» Стараясь не раздражаться, ответила я. «В принципе, в момент нашего знакомства с Этара тоже трудно было назвать душкой. Наверное, это у них семейная черта». «Глупое оправдание собственной непунктуальности», произнес мужчина, недовольно поджимая губы. «Боже, до да чего Сыт похож на него?» «Молодая, исправлюсь». С самой милой улыбкой из своего арсенала ответила я заставляя свёкра удивлённо вскинуть брови. «Сезар, прекрати грубить девочке. Моё имя Корен, это Дарс, и с Сезаром вы уже беседовали. Мы бы хотели уточнить у вас несколько вопросов, милая леди». Приятным низким голосом сказал темноволосый мужчина с яркими зелёными глазами. Тот, который был представлен как Дарс, был высоким смуглым мужчиной, С невыразительным лицом. «Конечно», — согласилась я. «Офицер Торвуд, оставьте нас, пожалуйста. Это честная беседа», — попросил Корен капитана, и тот послушно удалился. «Собственно, у меня только один вопрос. Это правда, что Сетар сделал тебя игней обманом?» — строго спросил отец Сета, сканируя меня цепким взглядом. «Вот и что ему ответить?»